Глава 6. Мир перед Рождеством, зимняя ночь в Вифлееме, явление ангелов-пастухам, Рождество Христово, восточные волхвы и их путеводная звезда, Ирод и его намерение убить младенца, сорок дней в пещере и очистительная жертва Марии в храме.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 Посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд И работников, возлежащих подли, И руки их были около сосуда, И вкушающие пищу не вкушали, И берущие не брали, И подносящие ко рту не подносили, И лица всех были обращены к небу.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 Вдали от перенаселенного города Святая Мария и Иосиф были одни Среди полной тишины и свободы. Так было даже лучше, Ибо жизнь в гостинице среди людей Вызвала бы много любопытства, Праздных разговоров, соглядатайства. Год Рождества Христова Вполне точно нельзя было определить даже в древности по причине перемен в счете времени. Однако, сверяя различные источники, установили день и год Рождества, 7 января, по новому стилю, 747 года от построения Рима, стояла зимняя ночь. В глубокий сон были погружены все жители Израиля, весь мир языческий. Никто не знал, что совершалось на земле величайшее событие. Книжники и фарисеи почевали на своем законе. Мир языческий утопал в пороках у подножия своих идолов. Спал Вифлеем. Утомленные работами переписи, Спали его окрестности, Но в долине Вифлеемской В получасе ходьбы от пещеры Бодрствовали пастухи, Держа стражу у своих стад. Вдруг предстал им ангел-господень, И слава Господня осияла их И убоялись,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 «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Этой ночью одна, без посторонней помощи и безболезненно, Мария, роди сына своего первенца и повит его и положи его в яслях.